Тридцать один. Библиотека была еще закрыта, и я успел сделать пару кругов по Клуатру Сан-Лоренцо со стаканчиком эспрессо в руке, когда ко мне подошел тот же молодой монах, что и в первый день. «Сеньор Пероне, как дела?» Брат Франциско, как всегда, улыбался. «Бене, хорошо, Белэй? у вас...» Сказал я. «Белла джорна «Хороший день, ничего не скажешь». Он воздел руки к небу. «Си...» «Белиссимо», — согласился я, только теперь обратив внимание на погоду, — «прекрасный денек». «Вы художник?» — спросил он. Я не мог припомнить, чтобы когда-нибудь говорил ему об этом, и нерешительно кивнул, хотя в последнее время уже не чувствовал себя таковым. «Вы видели Благовещение брата Филиппа Липпи в Северной Часовне?» Он указал на церковь по ту сторону монастырской стены. Я туда так и не зашел ни разу, всякий раз торопился в библиотеку. В отличие от обычного туриста, стремящегося посмотреть все, я не видел во Флоренции практически ничего. «Это очень красиво», — заметил Франческо. «Хотя, возможно, я так говорю, потому что она была нарисована монахом». «Среди монахов были великие художники», — сказал я, — «как брат Анжелика». Примечание. Филиппо Липпи, Беато Анжелико, итальянские монахи, художники XV века, конец примечания. Он спросил, побывал ли я в Сан-Марко, и я отрицательно покачал головой, заметив про себя, что действительно не мешало бы и туда сходить. «Одна из жемчужин Флоренции», — сказал брат Франческо. В свою очередь я спросил, давно ли он состоит в Ордене, и он ответил, что десять лет, с тех пор, как ему исполнилось восемнадцать. «И вы довольны?» Ни разу не пожалел об этом. Вот бы все так относились к прожитой жизни. Сказал я, и монах спросил, не так ли я отношусь к своей. Я не знал, что ему ответить, не знал, как относиться к прожитым годам. Они вдруг стали казаться далекими и зыбкими. Вспомнил я и те места, в которых вырос, и ту жизнь, из которой вырос. Я свою жизнь сильно изменил, ответил я. Брат Франческо смотрел на меня своими большими голубыми глазами, ожидая продолжения. «В общем, грешил я много. Был не очень хорошим мальчиком. Понимаете? Бывали случаи, когда грешники становились святыми. Ну, я был не то чтобы совсем плохим. Но и в святые меня, думаю, не возьмут. Я чувствовал себя как на исповеди, но в монахе было столько доброты, что мне захотелось открыться. Подростком я участвовал в одной группировке, в банде» и мы занимались нехорошими вещами, воровали и... «Вы знаете о святом дисмосе, добром воре?» «Это один из святых с нехорошим прошлым. Он был распят подле Иисуса. А могу я надеяться на какой-нибудь другой хэппи-энд?» Монах рассмеялся. «Вы веселый человек, сеньор Пироне. Я уверен, что ваша жизнь сложится хорошо. Конь, продолжайте в том же духе. Же духе. Так, держи. Держать курс? Си». «Мой учитель, старший и более мудрый брат, всегда так говорит». «Держать курс», — повторил я и хотел попрощаться, но брат Франческо остановил меня. «А уна микоа Ферензе? Есть ли у меня друг во Флоренции? Вы имеете в виду Александру, американку?» «Нет, мужчина. Он приходит сюда он и джорно». «Каждый день? О чем вы?» «Люиас Петта». «Он ждет?» Си. Мне кажется, он дожидается вас. Почему вы так думаете? Он появляется, когда вы приходите, и исчезает, когда вы уходите. Где? Монах подвел меня к выходу и показал на место у стены на восточной стороне площади. Вон там! Он указал на несколько каменных ступенек перед старой деревянной дверью. Там вход в наше общежитие, как вы это называете. Там я и живу, но мы не пользуемся тем входом. Мы заходим через двор. Как он выглядит? «Этот человек, который ждет там. Высокий!» Монах показал жестом, что мужчина к тому же массивный и крепкий. Но его лица Франческо не смог описать, потому что тот, по его словам, носит «ун капелло» — шляпа, и он всегда «фумандо», и он изобразил курильщика, затягивающегося сигаретой. Я попросил монаха дать мне знать, если этот человек еще раз появится, на что Франческо заметил, что это может быть просто... — Коинсиденца, совпадение. — Может быть, — согласился я, — но все же, пожалуйста, скажите мне, если увидите его еще раз. Просто хочу посмотреть, может быть, я действительно его знаю. — Хорошо, я буду, как у вас говорят, подсматривать. — Посматривать, — поправил я, невольно улыбнувшись.